Глава 4. Достижение ловкач второго ранга. Внимание, выберите навык, умение, черту. Начинающий дуэлянт. Доспехом вы предпочитаете свободу движения. Для определения класса защиты используются модификаторы ловкости. Запрет на ношение тяжелой брони. Стремительный удар. Никто не в силах уклониться от первого вашего удара. Ловкие руки. Плюс два ко всем умениям, базирующимся на ловкости. Хм. Я внимательно перечитал описание предложенного навыка, умения и черты. Дуэлянт однозначно крут, в особенности для мага, которому броня в принципе не положена. Вот только есть два «но». Первое — комплект Серафима, который я хочу собрать. Второе — сейчас мне этот навык мало чем поможет. Стремительный удар — тоже хорошая вещь. Активное умение, которое позволяет безнаказанно нанести первый удар. Таким образом можно не только игроков выпиливать, но и замахнуться на рейд боссов. Ну а ловкие руки — это развитие идеи лавкач первого ранга. Плюс два к критическому урону, увороту, поиску, скрыту и прочим навыкам — это интересно. В аду определенно точно есть котел для разработчиков, которые предлагают выбрать что-то одно из нескольких крутых вариантов. Так эмоции в сторону рассуждаем логически. В игре должно быть множество крутых бронек, доступ к которым я ограничу, если выберу дуэлянта. Значит, или стремительный удар, или ловкие руки. Эх, я знаю, что когда-нибудь об этом пожалею, но лучше ловкие руки здесь и сейчас, чем возможность нанести первый удар когда-нибудь потом. Сделав поистине непростой выбор, я нацепил на нос старый монокль дворецкого, плюс 10 к поиску и восприятию и выпил сразу же два зелья из Ульяниного походного набора. Зелье скорости, плюс 10% к скорости бега, и зелье ловкости, от плюс 2 до плюс 10 к ловкости. Ну, с Богом! «Стой!» – послышался окрик Ульяна, стоило мне подойти к кислотной ловушке. «А меч?» лучше я с благодарностью посмотрел на девушку и принял протянутый клинок очищенный клинок, полуторный меч. Острый, повышенный шанс нанести критический удар. Ранг оружия редкий. «Ребята, готовьтесь к исследованию лабиринта. Уля, с тебя зелье исцеления. Киря, охраняй наше сокровище». «Рррр!» Волк непонятливо огляделся по сторонам. «Ряв!» «Что значит где? Перед тобой стоит». Киря скептически взглянул на засмущавшуюся Ульяну и пренебрежительно фыркнул. «Ой, да что бы ты понимал в неземной красоте!» Я еще раз полюбовался красное от смущения улей и скомандовал. «А теперь отойдите к центру зала, чтобы не попасть под кислотное облако, ну и забаррикадируйтесь здесь на всякий случай». Раздав ЦУ, я сунул мечина на спинные ножны и повернулся к коридору. «Погнали!» «Деактивировать ловушки для дальнейшего использования я не собирался» поэтому выбрал старую как мир тактику хит энд ударил убежал. Бить было некого, поэтому я просто побежал. Уведомление о полученном уроне и успешном уклонении я заблаговременно отключил и сейчас просто мчался вперед. вперёд. Кзданк хтыдыщ. Вокруг меня вспухали кислотные облака, схлопывались стальные капканы, прокручивались напольные плиты. Воздух ревел от вечного противостояния огня льда от порывов ветра и скрежета каменных пик. Я же летел вперед, ловко уходя от возникающих на пути препятствий. Перепрыгивал ямы с заботливо установленными копьями на дне, оббегал огромные клинки, выпадающие из потолка, на какие-то доли секунды обгонял вылетающие из стеных ниш дротики. Перед глазами появлялись какие-то уведомления, но я их тут же смаргивал, всю свою волю, все свое стремление направляя на анализ ситуации. «Забавно, но моя цель была не просто обнаружить ловушку, но и самое главное – ее активировать, поэтому и приходилось скакать, как сайгак». Коридор, кстати, был точной копией Южного. Те же самые от норки через каждые 30 метров, те же факелы, висящие вдоль стен, те же скелеты. Встреча с первой двойкой мертвяков, несущих стражу у бокового коридорчика, оказалась на удивление успешной. Я даже успел махнуть рапирой, зацепив локтевой сустав правого скелета. Секундное удивление в пылающих зеленым огнем глазницах нежити и к постоянным взрывам, лязгу металла и шипению водяных холостов добавился синхронный скрип костяшек. И снова «Пшш! Гзданг! Хдыдыщ!» Вторая пара скелетов меня уже караулила. Один занес над головой меч, второй выставил перед собой ржавую алебарду. Я не стал изобретать велосипед и просто-напросто проехался по полу, сбив правого костяка с ног. Правда, заминка мне стоила четверти хп. Средней огненной ловушке очень понравилась идея подпалить уши разлегшемуся на полу эльфу. Пришлось пружинкой вскакивать на ноги и мчаться дальше, надеясь, что зелье скорости покроет минусы низкой выносливости. Пш, кзданг, хдыдыщ, хрусь-хрусь-хрусь-хрусь! Мне было дико интересно, почему нежить до сих пор не сдохла окончательной смертью, но оглядываться назад и проверять было опасно. Только вперед и желательно побыстрее. В третью пару скелетов я влетел безо всяких изысков. Алибарда скользнула по плечу, а от удара мечом прикрылся наручем. В итоге минус половина здоровья, зато не потерял скорость. До заветной двери оставалось каких-то 30 метров, как неожиданно все факелы погасли, и я продолжил свой смертельный забег в темноте. Ну как в темноте, в сумерках инфракрасное зрение эльфа не подвело, и я свободно ориентировался в пространстве, не забывая активировать все встречные ловушки. Единственное, что меня смущало, закрытая дверь. Пшш, кзданг! По идее шиду сказал, что коридор оканчивается залом, и в нем стоит саркофаг. Кзданг, хдыдыщ! Вот только зачем он закрыл за собой дверь? Хдыдыщ. Хрусь-хрусь-хрусь-хрусь. Мог ли он ее запереть? Несмотря на полыхающее вокруг пламя, внизу живота мгновенно похолодело. Если дверь заперта, то я труп. Пшшш, хрусь-хрусь, ксданг. И что же делать? Я на бегу убрал полуторник и вооружился метательным ножом. Полтинник в ловкости, если что, попробую вскрыть замок кинжалом. Пшш, ксданг, хдыдыщ, хрусь-хрусь-хрусь-хрусь. Подлетев к двери, я ободнул ее плечом. Закрыто. Сунул дрожащими от волнения руками нож в замочную скважину. «Крак! Да ладно, еще и нож застрял дыщ «Хдыдыщ! Хрусь-хрусь-хрусь-хрусь!» Ощущая затылком приближающиеся неприятности, я рванул нож на себя и чуть было не полетел на пол, прямо под ноги подбегающим бегающим скелетом. Дверь, оказывается, открывалась на себя. Ей-богу, краб! Я выпустил из рук застрявший в замке кинжал и скользнул в приоткрывшуюся дверь. «Вжик!» Рядом сухом мелькнуло лезвие алибарды со свистом вспоров воздух и мою нервную систему. Только и успел что выхватить полуторник, как в зал влетел первый скелет. Скелет-стражник, 91 уровень, сопротивление к колющему и стрелковому оружию, иммунитет к критическим ударам, уязвимость к огню и кислоте. Единицы из 2000 тысяч. полуторник, с легкостью снес лысый череп с костлявых плеч. Хрусь-хрусь-хрусь-хрусь, хеч-хрусь, хрусь, хеч-дзанг, хрусь, хрусь, ха. Последний удар наносил рапирой, а полуторником в это время отбивал коварный выпад сабли. Наконец-то последний скелет рассыпался в труху, а я с облегчением привалился к стене. По идее, даже несмотря на мою мгновенную реакцию и мобильность, я должен был умереть как минимум дважды. Один раз в коридоре, второй, когда Алибарда третьего скелета чуть было не выбила из меня дух. Заглянув в коридор и убедившись, что больше сюрпризов не ожидается, я привалился к стене, позволил себе перевести дух. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание, вы побили рекорд по скоростному забегу среди семи участников. Эльфы с Гой и шесть скелетов, предположительно темные эльфы, плюс один к ловкости и выносливости. Ха-ха, очень смешно. Внимание! Вы сумели обезвредить более 50 ловушек за менее чем за минуту, достижение сапер, плюс 1 к ловкости. Серьезно? Внимание! Вы сумели обезвредить более 100 ловушек за менее чем за минуту, достижение выживший сапер, плюс два к выносливости. Даже не знаю, что сказать. Внимание! Вы сумели обезвредить более 150 ловушек за менее чем за минуту, достижение опытный сапер, плюс 3 к интеллекту. Внимание! Получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Я говорил, что люблю эту игру. Так вот, я ее обожаю. Внимание! Вы сумели обезвредить более 200 ловушек за менее чем за минуту и остались живы. Достижение «Потомственный сапер» плюс 4 к удаче. Внимание! Преодолен стартовый порог характеристики «Удача». Доступна награда «Восприятие плюс один». Хорош! Это уже самое настоящее читерство! Я хотел было осудить разработчиков за столь откровенные рояли для воров-минеров, но отвлекся на следующее уведомление. Вот только, к сожалению, это был не следующий уровень сапера. Интересно, что бы дали, божественного или гениального? Ловушки деактивируются от одного вашего слова, плюс 5 к харизме? да Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Так вот, почему я не отправился на перерождение плюс четыре уровня за пробежку, очень даже норм. Из навыков выбрал давно уже планируемый начинающий небесный ниндзя. Одна десятая модификатора ловкости прибавляется к любому навыку, основанному на ловкости. И только после этого осмотрел помещение, в которое я попал. По размерам оно оказалось еще меньше, чем храм темного вихря. Темные стены, паутина по углам и кислый запах затхлости. Посередине зала находился каменный куб, в котором было прорезано зарешеченное окошко и дверь. Хм, такое ощущение, будто я попал в тюрьму. Осторожно подошел к окошку, заглянул в него, но ничего, кроме густого мрака, там не увидел. Рядом с окошком на ржавом стальном штыре увидел обыкновенный такой ключ, который, думаю, идеально подойдет к замочной скважине. Вопрос только, сокровищница это или все-таки тюрьма? И если тюрьма, то нужна ли мне вообще такая игрушка темного бога? Может, ну его. Хотя, если там сидит какой-нибудь паладин или на худой конец вор, наши шансы на успешное прохождение данжа определенно повысятся. Если же там сидит какой-то неадекват, то оставлю его в тюрьме. Быстренько прокачав ситуацию, я сделал единственный верный, на мой взгляд, выбор. Постучал рукоять у рапиры по стене и крикнул в решетку «Есть кто живой!» Несколько секунд ничего не происходило, а потом мрак внезапно рассосался, превратившись в обычную тьму. Вот только я, как не всматривался, узника не увидел. «Чего хотел?» — тем временем глухо проворчала тьма. «Поглумиться пришел?» «Нет», — растерянно ответил я, — «с какой стати-то?» «Зачем тогда пришел?» — подозрительно уточнил голос. «Вообще-то закрыли миссерафима», — честно ответил я. Что до вас, то разрушил каменный идол вихря и получил за это награду. «Награду, говоришь?» — голос начал сочиться ядовитой патокой. «И что за награду тебе пожаловал этот третисортный божок? Что пообещал тебе этот вонючий пердеж обожравшегося тролля? Это зловонная отрыжка в ум от пьяного дворфа? Этот? Я, пожалуй, пойду, я недовольно пресек разошедшегося узника. Время – деньги. Стой!» Тональность голоса мгновенно сменилась на «просящую». «Выпусти меня, пожалуйста». Судя по голосу, его обладателю не доводилось кого-то о чем-то просить. «Гордый? Да и плевать. Мне с ним не детей крестить, данж зачистить и прощай, Вася». «Могу», выдержав небольшую паузу, ответил я. «Только пообещай, что не причинишь вреда мне или моим спутникам и поможешь зачистить подземелье». «А потом», жадно уточнил невидимка, а потом разбежимся, я пожал плечами. И вообще, ты кто есть-то? Сначала договор. Ну, не знаю, задумчиво протянул я. Вдруг ты демон какой-нибудь? А тебе не все ли равно? Резонно уточнил узник. Я же тебя клятву дам. Честно говоря, до лампочки, подумав, согласился я. Снобизмом и расизмом не увлекаюсь. Да будь ты хоть, я хмыкнул, представив перед собой здоровенную афроамериканку с плакатом BLM в руках. Чернокожей феминисткой с манией величия главное, чтобы руки из нужного места росли. о довольно протянула тьма. «Поверь, ты не пожалеешь. Я тебе даже дракона помогу убить». «Костяной поди!» Мои догадки насчет рейдбосса стремительно обрастали плотью. «Конечно!» — удивилась тьма. «Это ж склеп, а не пещера с золотом!» «Ладно, давай клятву. Кто бы там ни находился, мне все сгодится. На крайний случай солью его в бою и все». «Даю клятву веры и правдой служить освободившему меня Алексу Айсу». «А Алексу Айсу!» — послушно повторила тьма. «Клянусь, что не причиню вреда ни ему, ни его спутникам и помогу зачистить подземелье в обмен на свободу». Где-то далеко-далеко мне послышался отголосок грома и неожиданно шелест паучьих лап. Хм, неужели в этом данже помимо скелетов и прочей нежити еще и гигантские пауки водятся? С этими мыслями я снял с крючка ключ, и сунул его в замочную скважину. Тюремный замок отчаянно скрипнул, и дверь неохотно распахнулась, отчего вся темница превратилась в облако обсидиановой пыли. Когда же она развеялась, я неверяще посмотрел на появившегося передо мной персонажа, с трудом подобрал отвисшую челюсть и едва слышно пробормотал себе под нос. «Твою ж налево».